«Превосходно!» — похвалил Невилла профессор Люпин под аплодисменты учеников. «Превосходно, Невилл! Все молодцы! Оценки по пяти баллов каждому, кто сражался с Богартом. Невиллу десять за два раза. И по пять баллов Гермионе и Гарри. — Но ведь я ничего не сделал? — смутился Гарри. — Вы с Гермионой правильно ответили на вопросы. — пояснил Люпин. — Молодцы. Замечательный урок. Домашнее задание — прочитать в учебнике о богартах, законспектировать и сдать в понедельник. Все. Ученики заголдели и повалили вон из учительской. — Вот это да! Вот это урок! Только Гарри приуныл. Профессор Люпин не дал ему сразиться с привидением. Неужели из-за того обморока в поезде? Неужели профессор думает, что он просто слабак, и при виде Дементера снова грохнется в обморок? Но никто, по-видимому, ничего такого не заподозрил. — Видели, как ловко я сладил с этой ведьмой Банши? — кричал Симус. — А я с рукой старался перекричать Симуса Дин. — А снег то Снек, в шляпе с грифом, вот потеха! А моя мумия... — Интересно, почему профессор Люпин боится хрустального шара? — задумчиво произнесла Лаванда. — Вот это урок! Лучше у нас еще не было, — сказал Рон по пути в класс, где они оставили сумки с учебниками. — Очень хороший учитель, — одобрила Гермиона. — Только мне бы тоже хотелось сразиться с Богартом. Вот бы поглядеть, — хихикнул Рон. «Он наверняка обернулся бы домашней работой, за которую тебе поставили не пять, а четыре».